Глава седьмая. Я хочу знать всю правду. Окончание. В октябре 1999 -го года журналы "Fertilyards Schefte für Zeigeschichte", орган Института современной истории, и "Geschichte in Wissenschaft und Unterricht", орган Союза германских историков, одновременно напечатали сообщения Богдана Музела, Польша, и Кристиана Онгвари, Венгрия. В обеих публикациях с достаточной степенью убедительности отвергалась атрибуция нескольких представленных на выставке фотодокументов. Утверждения Музела и Унгвори коснулись незначительного числа экспонированных фотографий. 20 из 1433, то есть 1,39% видеоряда. Немецкая пресса разных направлений и прежде, справедливо или несправедливо указывала на определенные неточности в деталях экспозиции «Война на уничтожение». Ошибки время от времени исправлялись. Проблематичные снимки изымались, менялись подписи под документами. Но на сей раз все обстояло иначе. Началась хорошо скоординированная и наверняка хорошо оплаченная атака против основной концепции выставки. Не успела высохнуть типографская краска на страницах малотиражных, предназначенных для специалистов журналов, как консервативные газеты и еженедельники выступили под заголовками на первых полосах, с сенсационными утверждениями о сознательных фальсификациях прошлого, будто бы предпринятых сотрудниками Института социальных исследований, о преднамеренном очернении рядовых солдат вермахта. Группа депутатов Бундестага от Христианского социального союза обратилась к министру иностранных дел ФРГ с требованием не допустить запланированного показа выставки в США, дабы всеми средствами воспрепятствовать распространению за границей тенденциозного образа Германии. По мнению Амера Бартова, атака против выставки стала выражением активности новой разновидности немецкого национализма, представленного не только в рядах консерваторов, но и среди либералов и людей, принадлежащих к левому политическому спектру. В ФРГ, полагал ученый, вновь начинает действовать машина самооправдания, а сторонники хотя бы частичной реабилитации Вермахта стремятся придать новый глянец аргументом, взятым на прокат из арсенала пятидесятых годов. Франкфуртер Allgemeine Zeitung обвинила Реймсму и Гейра в том, что они, выступая под знаменами партийного пристрастия, испытывая тягу к черно-белым трактовкам, отказались от доводов разума, допустили инструментализацию памяти о жертвах режима. Der Tagesspiegel ополчился против профессиональных просветителей, которые, де, взбаламутили Германию. Газета нахваливала на все лады выходцев из Восточной Европы, Музела и Унгарии, которые, по мнению берлинской газеты, лишены предубеждений и стремятся релятивировать вину немцев. В свою очередь, Дивельт не приминула известить читателей о том, будто сотрудники Института социальных исследований движимы не тягой к истине, а всего лишь самоуверенностью и стремлением к упрощениям. Но всех, похоже, превзошел мюнхенский еженедельник «Фокус». В свойственное изданию вульгарной манере его издатели предрекали неминуемое банкротство и крушение выставки, организованной гамбургскими дилетантами, и лишенной теперь какого-либо научного фундамента. Рольф Шлирер, лидер правой экстремистской партии республиканцев, выражал удовлетворение по поводу того, что экспозиция наконец-то разоблачена как сознательная деформация всего военного поколения. Подобные суждения были поддержаны некоторыми представителями германского научного сообщества. Директор Института современной истории Хорст Мюллер именовал дилетантскими, демагогическими и агитационными установки об активном участии Вермахта в преступлениях режима. Он заявил, что о преступлениях Вермахта на Восточном фронте не может быть и речи, можно говорить только об отдельных эксцессах, причем остается неизвестным, насколько они типичны для Вермахта в целом. Норберт Фрай отметил, что утверждения Мёллера представляют решительный шаг назад от достигнутого уровня исторических исследований. В дискурс включился известный историк, руководитель Берлинского мемориального центра «Германское сопротивление» Петер Штайнбах. Он выразил убеждение в том, что упреки Музела и Унгари не касаются основной цели организаторов выставки – доказать участие вермахта в военных преступлениях. Штайнбах советовал организаторам выставки серьезно отнестись к критике, внести исправления в экспозицию, что вовсе не будет означать огульного оправдания вермахта. Аналогичную позицию занял Кристиан Штрайт, который констатировал, что основная концепция выставки ни в коем случае не может быть поставлена под сомнение. 4 ноября 1999 года на созванной в Гамбурге пресс-конференции Ян Филип Реймсма объявил о временном прекращении работы выставки. Ее руководители предпочли закрыть экспозицию, нежели выслушивать упреки фальсификации исторических источников. Критика выставки, констатировал директор Института социальных исследований, не затрагивает ее концепции, однако, если оставить экспозицию без изменений, возникнет опасность того, что под сомнением окажутся ее основные установки. Необходимо восстановить поколебленное доверие. Реймсма выражал надежду, что в течение трех месяцев будет подготовлена новая экспозиция, который по-прежнему станет предметом новых дискуссий. «Спокойной обстановки вокруг новой выставки не предвидится», прогнозировал Вольфрам Ветте. Чем же было вызвано решение о моратории в работе выставки? Почему, говоря словами Реймсмы, было поколеблено доверие к ее организаторам? Конечно, свою неблаговидную роль сыграла хорошо скоординированная кампания нападок и клеветы, имевшая четко выраженный политический характер. Ганс Генрих Нольте убежден, что в рамках гамбургской экспозиции явно недостаточно использовались материалы из советских архивов. По его мнению, в ФРГ все еще, как и во времена Холодной войны, существует стойкое нежелание признать результаты изысканий ученых Советского Союза и Германской Демократической Республики. И дело здесь не столько в недостаточном распространении знания русского языка в академических кругах, сколько в факторах, имеющих явную политическую природу историк пришел к принципиально важному заключению. Работы о войне Германии против России, в которых не используются советские материалы, находятся в сфере полузнания. Нольте привел выдержки из обнаруженных им в архивах бывшего СССР документов о кровавых оргиях, совершенных солдатами и офицерами вермахта в Беларуси и на Украине. Не каждый солдат был участником преступлений против человечности, но слишком многие – эсэсовцы, солдаты вермахта, полицейские с наслаждением ухватились за возможность совершать безнаказанные преступления в России. И источники из Восточной Европы доказывают это с предельной точностью, в них приведены географические названия и имена, что и делает их неприемлемыми. По мнению ученого, укоренившаяся в германской военно-исторической науке полузнание о действиях вермахта в Восточной Европе оказалось удобным для общества и принесло немалому числу граждан ФРГ неоспоримые социальные преимущества. Гамбургская экспозиция фактически явилась разновидностью массмедиа. Она базировалась на солидном научном основании, но ей изначально присущи как предельная застренность выводов, так и несомненная фрагментарность, сознательный отказ от универсального подхода к истории Вермахта. Речь идет о конфликте различных форм, способов презентации, в которых знание о прошлом складывается и запечатлевается в общественном сознании. Во многом справедливой представляется оценка видного деятеля социал-демократической партии Германии Ганса Йохена Фогеля. Проект оказался в ситуации кризиса, и не из-за действий его противников, а из-за собственных ошибок и собственной неосмотрительности. Содержание выставочных стендов не обновлялось на протяжении пяти лет, учитывая время подготовки выставки, не принимались во внимание результаты современных научных исследований в ФРГ и за ее пределами. Организаторы выставки, увлеченные ее несомненными успехами, зачастую рассматривали любую критику в свой адрес, в том числе и конструктивную, как исходящую из радикального лагеря. Неудел оказался в новой ситуации Ханнес Гейер. Для частичной и краткосрочной, как первоначально предполагалось, корректировки экспозиции была создана независимая комиссия. В ее состав вошли авторитетные историки: Амель Бартов, Фридрих Калленберг, Манфред Мессершмидт. Райнгерт Рюроб, Ганс Ульрих Тамер, Кристиан Штрайт. На подготовку итогового доклада комиссии потребовался год. Документ разочаровал противников выставки, поскольку он исходил из того, что подтверждаются основные тезисы выставки о совершенных на территории СССР преступлениях и об участии Вермахта как активном, так и пассивном в этих преступлениях. Эксперты решительно отвергли утверждение о том, что Вермахт якобы постоянно держал дистанцию по отношению к Гитлеру и нацистскому режиму и достойно выполнял свой воинский долг. Тем самым, утверждали авторы доклада, выставка прикоснулась к больному нерву общественного восприятия истории и внесла существенный вклад в развитие историко-политической культуры Федеративной Республики. Дебаты вокруг выставки, резюмировали специалисты, указывают на то, что выставка была необходима, а отдельные неточности не меняют вывода о серьезности работы проделанные организаторами выставки с историческими источниками. Авторы доклада резонно указывали на то, что воздействие прежней выставки базировалось на шокирующем эффекте документальных фотоснимков, но документы нового рода были представлены слишком скупо и зачастую в необоснованно сокращенном виде. Рекомендации экспертов носили принципиальный и конструктивный характер. Аргументы выставки должны основываться не столько на приемах, характерных для прокуратуры, сколько на теории и методологии исторической науки. Выставка должна знакомить с историческим материалом, но выводы должны быть, насколько это возможно, предоставлены посетителям выставки. По поручению Института социальных исследований в течение двух лет, но не трех месяцев, над новой версией экспозиции работала группа авторитетных ученых. Координатором проекта стала Ульрика Юрайт, имевшая значительный опыт выставочной деятельности в антифашистских мемориальных центрах. Поиски новых решений были нелегкими. С протестом против новой экспозиции выступил Ханнес Гейер. Из доклада комиссии вовсе не вытекает необходимость полного обновления выставки с привлечением новых авторов и новых материалов, новых тем и нового оформления, равно как и расширения экспозиционного пространства. Как отмечал хорошо информированный корреспондент газеты «Дитагесцайтунг», многие из участников пятилетних окопных сражений за распространение правды Правды о преступлениях Вермахта опасались, что их детище утратит прежнюю остроту и сведется к реализации требования взвешенности. Команда Ульрики Юрайт стояла перед выбором. Либо, исправляя неточности и ошибки, вносить коррективы в уже сложившуюся экспозицию, либо разрабатывать принципиально новую концепцию выставки. После серьезных дискуссий было решено идти по второму, значительно более трудному пути. Подводя итоги работы сотрудников проекта, Ян Филип Реймсма и Ульрика Юройд отмечали: Новая экспозиция опирается не на суггестивное воздействие фотографий, но на просвещающую силу текстов. Нынешняя выставка не могла бы существовать без ее предшественницы. Наш проект был бы невозможен без учета предшествовавших дебатов. Больше нет комментированных фотоснимков. Фотографии и документы уравновешивают друг друга. Экспозиция стала дедуктивной и более аналитической. Отсюда следовал обоснованный прогноз. Тем, кто попытается защищать вермахт, новая выставка принесет больше огорчений, нежели прежняя. Эти установки были полностью одобрены научным советом, действовавшим под началом профессора Ганса Момзена. В состав совета вошли также известные ученые Ульрих Герберт, Альф Людке, Юрген Фёрстер, Герт Юбершер. Выставка именовалась теперь «Преступление вермахта. Ракурсы истребительной войны», 41-44 годов. Учитывая результаты архивных разысканий и современных исследований, руководители проекта уделили главное внимание многочисленным документам военной и политической элиты Третьего Рейха, направленным на осуществление преступной оккупационной политики на территории Советского Союза. Центр тяжести был перенесен от рассмотрения отдельных преступлений к анализу действия Вермахта как организации, как неотъемлемой составляющей нацистского режима специальные разделы экспозиции убедительно повествуют о геноциде по отношению к еврейскому населению, о злодеяниях против военнопленных, об угоне в рабство миллионов советских людей, о преступной продовольственной политике, приведшей к смерти миллионов граждан Украины, Беларуси, Российской Федерации. торжественное открытие обновленной документальной выставки состоялось 28 ноября 2001 года в германской столице в зале театра Бертольда Брехта Берлинский ансамбль, что свидетельствовало об органической взаимосвязи нового проекта с антимилитаристскими традициями. Вступительную речь произнес Ганс Момзен, который отметил, что экспозиция лишена агитационного характера, основана на достижениях современной науки, на введении в оборот новых источников. Неопровержимые факты о злодеяниях вермахта на оккупированных территориях СССР приобретают, подчеркнул Момзен, особую значимость в современной международной обстановке. Новый аналитический подход к формированию экспозиции был с одобрением воспринят значительной частью прессы. Приведу наиболее характерные отзывы. Обновилось все, но только не основной тезис выставки. Новая выставка не имеет ничего общего с прежней, но с одним единственным исключением. Основной тезис остался прежним. Германские офицеры и солдаты принимали участие в планировании и осуществлении на практике беспримерно преступной расовой истребительной войны. В обращении к посетителям выставки было сказано: война против Советского Союза отличалась от всех современных войн в Европе, в том числе и от тех, которые вермахт вел на других территориях. Это была война, направленная не только против вражеской армии, но и против гражданского населения. Этот преступный образ действий не являлся результатом эскалации военных действий, он был важнейшим компонентом планирования войны. Значительный интерес посетителей вызвали многочисленные документы, которые Дершпигель назвал «сведением счетов с генералами Гитлера». На стендах были размещены многократно увеличенные копии директив Верховного командования Вермахта, касающиеся характера оккупационного режима в районах СССР. Большая часть преступных приказов была подписана до 22 июня 41 года. Михаил Иейсман подчеркивал, «Выставка не является обвинением, сведенным до уровня плаката. Документы, касающиеся военных действий на Востоке и их планирования…» говорят сами за себя. Вермахт был структурно втянут в преступную войну, и хотя не каждый солдат являлся преступником, но каждый представлял собой часть механизма войны, криминальной по своему замыслу и характеру. И каждый солдат в любое время мог превратиться в преступника. Центральной темой экспозиции и дискуссий вокруг нее стала тема личной ответственности солдат и офицеров за совершенные злодеяния. Уходя от крайних позиций, все солдаты преступники или... Наши солдаты только выполняли свой долг. Авторы проекта убедительно противопоставили преступлениям кровавых палачей попытки немногих, безвестных прежде, военнослужащих вермахта, сохранивших человечность и оказывавших, вопреки строжайшим запретам и с риском для жизни, помощь жертвам нацистской оккупации, евреям, советским военнопленным. Офицер Эрвин Ледер, служивший врачом в лагере военнопленных в белорусском городе Слуцке, спас жизнь из сотен военнослужащих Красной Армии, в том числе пленного офицера-еврея Рафаила Габовича. Призванный из запаса фельдфебель Антон Шмидт, использовав положение начальника склада военного имущества, опираясь на поддержку участников польского сопротивления, освободил из еврейского гетто в Вильнюсе около трех сотен мужчин и женщин. Шмидт был арестован, отказался направить прошение о помиловании и был расстрелян по приговору военного трибунала. Для новой выставки были характерны не столько демонстрация множества фотоснимков, сколько возможности, которые получают посетители для изучения документов. «В выставочных залах царит тишина», — писала «Зюддойче Цайтунг», — «гораздо тише, чем прежде. Если выставка в ее прежнем варианте была, по словам депутата Бундестага, ветерана Второй мировой войны Герхарда Цверенца, в известном смысле провокацией, открытым вызовом общественному мнению, то новая экспозиция — стала школой для широких слоев населения. Новая версия выставки, её обретение и утраты, отразившие реальные противоречия общественного сознания ФРГ, вызвали в прессе не только одобрение. Раздавались голоса несогласия с её концепцией, носившей в себе определенные признаки политического и научного компромиссов. Некоторые из присутствующих историков, по словам Зюдочи Цайтунг, сожалели о том, что выставка утратила остроту. В печати раздавались упреки в том, что в выставочных залах явно недостает сильнейшего выразительного средства – документальных фотографий. Высказывались сожаления по поводу исчезновения раздела пути 6-й армии к Сталинграду. Наиболее последовательным критиком экспозиции выступил Ханнес Гейер, многие упреки которого, безусловно, были справедливы. Но все же трудно согласиться с его радикальными выводами об обезвреженной выставке, безоговорочной капитуляции ее организаторов и даже об исчезновении преступников. Выставка в ее второй версии действовала с ноября 2001 по март 2004 года и была показана в 11 немецких городах. Обновленную экспозицию посетили более 400 тысяч человек. В конце января 2004 года материалы выставки вернулись в Гамбург к месту, где начинался ее путь. День 29 марта стал последним ее историей. Руководители проекта приняли решение о том что экспозиция выполнила свою задачу. Ян Филипп Реймсма сказал, выступая в этот день, «Не «Неопровержим вывод о том, что без первой выставки тема преступления Вермахта не могла бы оказаться в центре общественного внимания, и что без второй выставки это внимание не удалось бы удержать на прежнем уровне. Результатом стало то, что решительно изменился сам подход к теме преступления Вермахта и стал невозможным возврат к прежним стереотипам». Отмечая различия восприятия первой и второй версии выставки, Ганс Ульрих Тамер задал резонный вопрос: объясняются ли эти перемены только изменением способа презентации при полном сохранении ее концепции, или же феноменальным воздействием первой выставки на ситуацию в сфере культуры памяти? Очевидно, что решающее значение приобрело именно второе обстоятельство. Вдумчивые наблюдатели констатировали пороговые значения эволюции восприятия первого и второго вариантов выставки. По мнению Михаэля и Ейсмана, выставка стала хронометром, отмеряющим время в двухчасовых поясах. Сначала в такт уходящего времени старой Федеративной Республики, а затем в ту пору, когда начали намечаться контуры нового самосознания. Дискуссия о выставке и ее тематике, уверен Клаус Науман, обозначила четкую историко-политическую грань в процессе перехода от старой к новой федеративной республике. Дебаты о войне на Востоке, оказавшись на перекрестке противотоков общественного мнения, в эпицентре напряженных поисков новой национальной идентичности, уже стали фактом германской историографии и германского исторического сознания. Устроителям выставки удалось то, констатировал Ульрих Герберт, чего не сумели добиться мы, профессиональные историки, а именно, развернуть широкие дебаты о германской войне на Востоке. Организаторы выставки смогли отметил Норберт Фрай, сдвинуть с места процесс рефлексии, касающийся легенды о чистом вермахте, что вплоть до настоящего времени не удавалось сделать научным исследованием. Для этого потребовались известные формы драматизации, если хотите, и некоторого огрубления материала. Как и прежде, подчеркнул ученый, импульсы для широких публичных дискуссий, как правило, исходили не от исторической науки. Выставка явилась неотъемлемой частью современной духовной жизни Федеративной Республики Германия. Предлагаемый образ войны на Востоке, оказавшись в эпицентре напряженных поисков новой национальной идентичности, стал фактом германской историографии и германского исторического сознания. Под прямым воздействием дебатов о выставке в течение последнего десятилетия в ФРГ заметно интенсифицировались научные исследования по проблематике преступления вермахта на оккупированных территориях СССР. Выставка стала, по оценке Яна Филиппа Реймцмы, индикатором того, чем должна и может стать история современности в конце 20-го и в начале 21-го века. Научный сотрудник Института современной истории в Мюнхене, профессор Кристиан Хартман, принадлежал к числу убежденных оппонентов выставки, не разделяя, впрочем, крайних оценок некоторых своих коллег. Признавая принципиальную важность, поднятой в прессе, волны дискуссий и конференций, трактатов и писем читателей, репортажей и воспоминаний, Он считал, что экспозиция отличается излишней плакатной публицистичностью. Историк, безусловно, разделял ту точку зрения, что Вермахт действовал под знаком античеловеческой идеологии и последовательного отказа от правовых норм, но он задавал непростой вопрос. Если говорить о Вермахте как о преступной организации, то в какой степени этот вывод относится к миллионам военнослужащих Вермахта, или же он применим лишь к узкому кругу генералов и штабных офицеров? Хартман выступал против легкомысленных и чересчур обобщенных суждений и требовал дифференцированного подхода к злодеяниям немецкой армии на оккупированных территориях СССР. Плодом нелегких размышлений автора и его тщательных архивных изысканий явился изданный в 2009 году фундаментальный труд «Вермахт на войне на Востоке. Фронт и тыл» в 41-42 годах. Стремясь преодолеть дефицит широких эмпирических исследований, о роли вермахта в военных преступлениях, Хартман проследил путь пяти германских дивизий в составе группы армий «Центр» от Белостока, Бреста, Львова и Киева, вплоть до центрального участка Советско-Германского фронта, до линии Орел-Курск. Это были соединения, существенно различавшиеся по технической оснащенности, выучке личного состава, поставленным боевым задачам, наличию резервных частей и так далее. В их числе элитная 4-я танковая дивизия, две пехотных дивизии 45-я привилегированная и 296-я недостаточно вооруженная, а также 221 я охранная дивизия, сформированная преимущественно из бывших полицейских, и равной по численности дивизии 580-е теловое соединение, которому были подчинены комендатуры прифронтовой полосы. Общая численность этих пяти формирований около 60 тысяч солдат и офицеров. Для Хартмана нет сомнений в том что германские вооруженные силы стали сообщниками нацистского режима, что без них были бы невозможны войны Гитлера, самой кровавой мировой истории. Ученый подчеркивает, целью нацистов являлись эксплуатация, порабощение и уничтожение советского общества, создание стратегически-экономического мирового господства Великогерманского рейха, уничтожение идеологических врагов, еврейства и большевизма. Но как быть со столь важной для историка проблемой, дифференцированного подхода к участию солдат и офицеров вермахта в военных преступлениях. Предельно добросовестное, скрупулезное изучение Хартманом тысяч документов, приказов, боевых донесений, писем военнослужащих, показало, что личный состав всех пяти соединений действовал в непрерывном и самом тесном взаимодействии с СС, СД, полицейскими батальонами, полевой жандармерией, гестапо и айнзацгруппами. Неопровержимо доказано участие солдат и офицеров В карательных антипартизанских акциях, в организации голода сельских и городских жителей, в еврейского населения, в охоте за людьми с целью их угона в Германию. Чего стоит, например, выдержки из приказов по 4-й танковой дивизии. Страх перед немцами должен пробирать население до костей. Германский солдат должен сражаться. Для работы есть достаточное количество русских. Никакой жалости по отношению к гражданскому населению, к каждому подозреваемому. «Будь жестоким! Стреляй в него, прежде чем он убьет твоих товарищей!» Главный вывод автора книги. Пять соединений, действия которых находятся в центре исследования, ответственные за совершение преступления. Между ними нет никаких заметных различий. И здесь не могут помочь никакие ссылки на необходимость исполнения приказов. «Никто не нуждается уже в том», — резюмирует Хартман, «чтобы разоблачать миф о чистом вермахте, вина которого столь очевидна и впечатляющая, что любые дискуссии на эту тему бессмысленны. Приказ о комиссарах, официальное название директивы об особом обращении с политкомиссарами, был издан Верховным командованием Вермахта за две недели до начала войны, 6 июня 41 года. В приказе было недвусмысленно сказано, что советские политработники не должны рассматриваться в качестве военнопленных, что их следует незамедлительно, с максимальной строгостью, подвергнуть особому обращению по приказу офицера. Особо подчеркивалось, что по отношению к комиссарам невозможно применять соображения международно правового характера. Нацистский документ был лицензией на безнаказанные убийства и одновременной инструкцией по их осуществлению. Разработка приказа была послушна криминальным ответам высших военачальников Вермахта на установке Гитлера, изложенные в выступлениях перед генералами 30 марта и 6 мая 41 года. Гитлер требовал от своих подчиненных уже в начале войны против СССР преодолеть любые предрассудки, уничтожить комиссаров и коммунистическую интеллигенцию. Директива о расстрелах политкомиссаров без суда и следствия была представлена стороной обвинения Международному военному трибуналу в Нюрнберге в качестве неотъемлемой части комплекса преступных приказов, изданных в связи с подготовкой и реализацией плана Барбаросса. Однако и на главном процессе И на проведенном американцами процессе Верховного командования Вермахта (октябрь 48-го — апрель 49-го) обвиняемые и их адвокаты упорно и не безуспешно отрицали то, что на фронте происходили расправы над советскими политработниками. Это было едва ли не важнейшим элементом стратегии защиты немецких генералов, представших перед судом союзников. Утверждалось, что приказ не передавался по команде и не исполнялся, а расстрелы комиссаров производились СС и СД. Эта версия была закреплена в неоднократно издававшихся в ФРГ мемуарах Гудериана и Манштейна, в многочисленных исторических очерках о дивизиях Вермахта. Было бы преждевременным считать, что в современной ФРГ факты расстрелов политкомиссаров являются общепризнанными. Один из историков Вермахта утверждал, что немецкие офицеры и генералы остались верны рыцарским солдатским традициям, и не только скрывали приказ, но и открыто саботировали его, что же касается войск, то они в большинстве случаев игнорировали его. Ложная версия о невиновности солдат, офицеров и генералов за расстрелы советских политработников не исчезла из структуры современного германского общественного сознания. Это и побудило Феликса Рёмера (год рождения 1978), преподавателя университета в Майнце, осуществить в течение нескольких лет фундаментальные изыскания в фондах государственного военного архива ФРГ, вопреки стремлению к возникновению светлых пятен в темной истории Третьего Рейха и его вермахта. Масштабы исследовательской работы Ремера впечатляют. Были внимательно изучены фонды трех групп войск вермахта на Восточном фронте, север, центр и юг, девяти общевойсковых армий, четырех танковых групп, 44 армейских корпусов, 139 дивизий. Список изученных архивных дел составляет в рецензируемой книге 15 страниц убористого шрифта. В монографии около. 2700 сносок, в каждой из которых несколько отсылок на архивные дела. Каковы же результаты столь широкого обращения к архивным источникам? Даже с учетом того, что множество документов Вермахта было утрачено в ходе военных действий или сознательно уничтожено, рапорты о расстрелах советских политработников сохранились в архивных фондах 116 дивизий сухопутных сил Вермахта. Подробный перечень подтвержденных по данным архива указаний О получении и исполнении воинскими частями Восточного фронта приказа о комиссарах занимает в книге Ремера 58 страниц мелкого шрифта. Из документов подавляющего большинства немецких фронтовых дивизий явствует, что директивы об особом обращении с политкомиссарами были не только доведены командованием до личного состава вермахта вплоть до уровня батальонов и рот, но и дополнены уточняющими приказами. Среди десятков формулировок командиров высшего и среднего звена, приведенных автором книги, есть и такие. Обрушить на русских фуррор Теутоникос, тевтонскую ярость, самостоятельно расправляться с гражданскими лицами и комиссарами, не прибегая к их пленению, политкомиссаров в плен не брать, не допускать проявления человечности, ежедневно докладывать о расстрелах политкомиссаров, незамедлительно сообщать число расстрелянных, отдельно по гражданским лицам и по армейским политкомиссарам. Настойчиво формировался образ политруков как красных угнетателей, только под дулами пистолетов которых сражались бойцы Красной армии. В инструкции, изданной ОКВ, говорилось, «Каждый, кто взглянул в лицо любого красного комиссара, узнает, что такое большевизм. Мы бы оскорбили животных, если бы отыскали их черты в этих еврейских рожах». В сферу сознания и подсознания личного состава вермахта были прочно внедрены антиславянские и антикоммунистические убеждения. Если у генералов, поголовно участвовавших в Первой мировой войне, они были связаны с памятью о ноябрьской революции и Версальском мире, то у последующего поколения солдат и офицеров эти убеждения были внедрены нацистской пропагандой. Уже в первый день войны, 22 июня, командование 3-го танкового корпуса сообщало, обращение с пленным комиссаром произошло в соответствии с приказом. На следующий день. В рапорте командования 3-й армии было сказано «Взят в плен политкомиссар, с которым обошлись так, как это необходимо». Командующий 4-й танковой группой докладывал высшему начальству. До 8 июля было покончено с 97 политкомиссарами. Каждодневные донесения офицеров высшего и среднего рангов становились рутинными. Казнены 60 русских и один комиссар. Взято 747 пленных, из них в соответствии с приказом 318 расстреляно. Захвачено 610 пленных, уничтожено 5 танков, 6 политруков. Все было именно так, как в неизбывно трагических строках Бориса Слуцкого, отвоевавшего войну в должности армейского политработника. А в плену до единого фрицы убивали политруков. Феликс Рёмер приходит к выводу, что в ходе агрессии против Советского Союза происходило расширение сферы политики уничтожения, шла не прекращающаяся ни на один день, варваризация войны. Осуществлялась легализация ремесла убийств, необратимо совершалась моральная деградация немецких офицеров и солдат, что позволяло им совершать преступления, не ощущая себя преступниками. В рапортах офицеров вермахта многократно говорилось о постоянном наличии добровольцев-солдат, вызывавшихся расстреливать плененных политруков. Цитируя документы такого рода, Рёмер убедительно доказывает, что в войсках наличествовало сильное стремление к соучастию в реализации политики уничтожения. И это было проявлением не только слепого повиновения, но в значительной степени внутреннего убеждения. Католический капеллан 113-й кавалерийской дивизии, оправдывая расправы с пленными, убеждал солдат. «Этого хочет Бог». Еще один, самый распространенный вариант оправдания. Если об этом говорит фюрер, об обсуждении не может быть речи. В архивных фондах, исследованных автором, Содержится указание на один единственный случай противодействия преступному приказу. В июле 41 -го года вахмистр разведроты 102-й пехотной дивизии, его фамилия не указана, отпустил пленных, в том числе и политрука. Военный трибунал приговорил унтер-офицера к трем годам заключения. На основе тщательного изучения документов Вермахта Рёмер считает абсолютно доказанными 3800 случаев казни политруков. Но он убеждён что в виду пробелах в источниках это число занижено. По его мнению, число жертв фактически значительно выше четырехзначной цифры и составляет пятизначное число. Это только малая часть двух миллионов солдат и офицеров Красной Армии, погибших в немецком плену до начала 42 второго года, из трех миллионов четырехсот тысяч захваченных. Уже летом 41 первого года многим немецким военнослужащим стало очевидным, что план молниеносной войны обречен на провал характерные приведенные Рёмером признания офицеров вермахта. Большевики сражаются с беспримерным фанатизмом. Враг стойко обороняется, сражаясь иногда до последнего патрона. Каждому солдату ясно, что не оправдались прежние представления о несовременной, плохо организованной российской армии. Русские воюют не за страх, а за идею под воздействием любви к родине и их воззрений. Автор убежден, что после битвы под Москвой и очевидного краха плана Барбаросса Политика уничтожения ударила по ее инициаторам и привела к росту потерь германских войск. Командование вермахта, исходя из военно-утилитарных соображений, сочло нужным молчаливо отказаться от казни советских политработников на передовой линии фронта. Было решено не расстреливать их на месте пленения, а отправлять в тыл, где их ждала неизбежная смерть в лагерях подчиненных вермахту. Рёмер является младшим в когорте талантливых немецких историков нового поколения и исследующих проблемы агрессивной войны на Восточном фронте и не боящихся смотреть правде в глаза. Его монография является, по моему мнению, одним из самых значительных военно-исторических исследований, изданных в ФРГ в течение последних полутора десятилетий и знаменующих новое качество духовного очищения, новую фазу дискурса о злодеяниях вермахта. Содержание публикации значительно шире ее названия. Книга получила несколько позитивных отзывов в консервативной и в либеральной прессе, но не вызвала адекватного отклика среди профессиональных историков и широкой немецкой публики. Научная общественность ФРГ пока не поняла, не захотела или не решилась понять значимости труда Феликса Рёмера. Среди книг о германской агрессии против СССР, видное место занимает исследование сотрудника Института современной истории в Мюнхене Иоганна Сахюртера, в котором представлен коллективный портрет 25 командующих войсками вермахта, действовавших на Восточном фронте. Среди них широко известные имена. Генерал-фельдмаршалы фон Бок, Буш, фон Клейст, фон Кюхлер, фон Клюге, фон Лейб, фон Манштейн, фон Райхенау, фон Рундштадт, генерал-полковники, фон Фалькенхорст, Гудериан, Гот. Автор неопровержимо доказывает, что эту гомогенную группу генералов объединяли принадлежность к военной касте, преимущественно к прусско-дворянской, участие в Первой мировой войне. И вынесенная оттуда ненависть к России, боязнь повторения Ноябрьской революции, неприятие Веймарской республики, страх перед большевизмом, безоговорочно услужливое согласие с фюрером в вопросах о целях и методах агрессии против Советского Союза. И на этапе подготовки преступного замысла, и на этапе его реализации между Гитлером и высшим командным составом Вермахта существовало полное единство относительно цели войны и образа врага. Установки нацистов были поняты, приняты в и развиты дальше. Начальник оперативного отдела Верховного командования Вермахта Йодль, прямо повторяя слова Гитлера, именовал войну противоборством дух мировоззрений, который приведет к ликвидации еврейско-большевистской интеллигенции. Кюхлер считал агрессию против СССР продолжением вековой борьбы между германцами и славянами. О том же в марте 42-го года говорилось в приказе Браухича. «Борьба расы против расы», должна вестись со всей необходимой жестокостью. Клюге приказывал немедленно ликвидировать как партизан вооруженных гражданских лиц, даже если у них будет обнаружена всего лишь опасная бритва за голенищем. По прямой инициативе генералитета, констатирует Хёртер, было заранее достигнуто быстрое и бесконфликтное единство ССС, что означало неприкрытый разрыв с правовыми соглашениями о способах ведения военных действий, и решительный выход за пределы любых этических и моральных границ. По существу происходило превращение оккупированных территорий в гигантский концентрационный лагерь. Заключение Хюртера предельно точно и беспощадно. Громадный комплекс преступлений германского военного командования на территории Советского Союза фактически нашел свое оправдание в Западной Германии, поскольку генералы вермахта не только избежали наказания, но в своих мемуарах сконструировали такую трактовку событий, которая превратилась в символы и мифы коллективной памяти послевоенного общества. С тезисами Хюртера согласен Рольф Диттер Мюллер. В книге «Враг находится на Востоке» он именует войну против СССР преступной расовой идеологической войной на уничтожение, самой крупной и самой кровавой войной в мировой истории, которая затмевает ужасы Чингисхана и занимает выдающееся место в коллективной памяти – побуждает ученых задавать истории все новые вопросы. В центре внимания автора находится поиск ответов на некоторые из них. Он указывает, что выставка «Преступления Вермахта» дала существенные импульсы для такого поиска. Опираясь на новые, малоизвестные или забытые документы, Мюллер опровергает сомнительные трактовки ключевых источников и подвергает критике сложившиеся интерпретации германской агрессивной политики. Ученый обращает особое внимание на то, Что избежавшие наказания нацистские военачальники при поддержке США сыграли решающую роль в формировании Бундесвера и разведывательных органов ФРГ. Он подробно рассказывает о послевоенной карьере представителей нацистской армейской элиты, отличившихся в свое время в войне против Советского Союза: генерале Хойзенгере, ставшем генеральным инспектором Бундесвера, и его бывшем адъютанте генерале Гелене, который при нацистах являлся начальником отдела генштаба иностранный армии Востока а после войны – основателем спецслужб ФРГ. Казалось бы, культивировавшейся в течение десятилетий легенде о чистом вермахте пришел конец. Однако идеологическая инерция холодной войны продолжает действовать. Апологетические очерки о боевых действиях дивизий Третьего Рейха, в том числе и дивизиях войск СС, продолжают оставаться одной из распространенных разновидностей массового чтения современной Германии. В любом книжном магазине можно купить репринты нацистского журнала Der Лансер». В интернете размещены сотни объявлений о покупке и продаже подобного вида изданий. Это в немалой степени относится к получившим чрезвычайную известность горнострелковым частям вермахта, в особенности к первой горнострелковой дивизии, носившей официальное название Эдельвейс и широко известной у нас в связи с военными событиями на Северном Кавказе летом и осенью 42 -го года. Изрядно сфальсифицированная история дивизии стала воплощением мифа о чистом Вермахте. Значительная часть германской общественности рассуждает примерно так. Да, уже доказано, что соединения Вермахта совершали преступления против гражданского населения СССР и других стран. Но только не эти бравые парни из Адельвейса, мужественно и умело исполнявшие приказы командования. Причин для популярности элитарной горнострелковой дивизии было более чем достаточно. Она участвовала в боях практически на всех участках театра военных действий в Восточной и Юго-Восточной Европе. Горные стрелки были хорошо обучены всем видам боевых действий в горах. Их экипировка и снаряжение соответствовали лучшим образцам своего времени. В 1956 году по приказу тогдашнего министра обороны ФРГ Франца Йозефа Штрауса в рамках Бундесвера была создана и до 1995 -го года существовала первая горнострелковая дивизия с тем же названием и с той же эмблемой, как отдельная воинская часть. Едва ли не весь первоначальный командный состав дивизии вел свое происхождение из рядов Эдельвейса. Некоторые из офицеров и генералов горных стрелков были осуждены как военные преступники трибуналами союзников, но не немецкими судами. Бывший командир дивизии генерал Ланц не без успеха выдавал себя за участника сопротивления. Каждую весну в начале мая в Баварских Альпах При прямой и косвенной поддержке Министерства обороны ФРГ проходят традиционные встречи горных стрелков. Существует общество ветеранов дивизии, действует выставка военных реликвий, выпускается специальный журнал. Именем казненного за военные преступления по приговору Югославского суда нацистского генерала горнострелковых войск кавалера рыцарского креста Кюблера была названа казармом Бундесвера. Правду о преступлениях солдат и офицеров горнострелковой дивизии решился воссоздать Герман Франк Майер. Отошедший от дел бизнесмен, не являясь по образованию историком, он работал над монографией около двух десятков лет. Но непрофессионал оказался во многих отношениях выше представителей исследовательского сообщества. Источниковая база исследования безупречна. Автор использовал фонды 26 архивов в восьми странах. Побывал в 200 населенных пунктах только в Греции и Албании, взял более 80 интервью в Германии и нескольких странах Южной и Юго-Восточной Европы. Значительная часть монографии посвящена действиям дивизии Дельфейс на территории Греции, оккупированной немецкими и итальянскими войсками. Тому существуют весьма важные личные причины. Отец Майера, офицер вермахта, был казнен греческими партизанами в 43-м году. Начало исследования положил поиск его могилы, и желание узнать его военную судьбу. Автором книги двигало прежде всего стремление установить горькую истину. По справедливому мнению одного из изданий Майер предложил читателю нечто большее, нежели описание боевого пути одной из дивизий фашистского германского вермахта. Командование 17-й германской армии, в которую входила 1-я горнострелковая дивизия, активно участвовало в подготовке к нападению на СССР. 12 мая 41 -го года. Командир Эдельвейса, генерал Ланц, который, по оценке Майера, находился в полном согласии с преступным режимом, присутствовал на совещании у начальника генштаба Гальдера, когда под предлогом ведения превентивной войны был дан зеленый свет агрессии против СССР. В обращении Ланца, предварявшем вторжение на территорию СССР, было сказано «Первая дивизия горных стрелков выманивает дьявола из преисподней. Он находится перед нами, и мы его уничтожим. Да здравствует Эдельвейс. Хайль Гитлер. За неделю до начала агрессии командиру дивизии был вручен приказ, требующий без суда и следствия расстреливать попавших в плен политработников Красной Армии. Материалы американского судебного процесса сорок седьмого года над Ланцем и другими генералами показали, что преступный приказ был полностью одобрен высшими офицерами дивизии и притворялся в жизнь со всей возможной жестокостью. Майер приводит выдержку из боевого журнала дивизии. После жестокого боя" мы не взяли ни одного пленного. В прежних публикациях по истории дивизии немало сказано о разрекламированном нацистскими пропагандистами молниеносном рывке к Львову. На основании архивных документов Майер доказывает, что эта версия была сплошным блефом. Западноукраинский город был оставлен Красной Армией без боя. 30 июня и 1 июля 41 года солдаты дивизии, выполняя криминальную директиву о ликвидации еврейско-большевистских бандитов, совместно с батальоном украинских националистов Нахтигаль расстреляли еврейское население Львова. Кровавый путь дивизии шел через Житомир, Винницу, города Донбасса. В конце декабря 41 года дивизия, понешая значительные потери, была остановлена в районе Таганрога и вынуждена перейти к обороне. В феврале-мае 42 года горные стрелки были заняты грабежом продовольствия. Летом и осенью 42 года дивизии Эдельвейс в соответствии с приказом Гитлера была отведена ведущая роль в наступлении на Северный Кавказ. Хорошо оснащенные батальоны Эдельвейса овладели несколькими перевалами главного Кавказского хребта, но авантюристический замысел операции провалился, надежды на захват нефти, на продвижение в Индию не оправдались. Это были, как впоследствии признавал Ланц, военные действия в условиях «быть или не быть». Немецкими публицистами исписаны сотни страниц о воодушевлении нацистского флага над Эльбрусом, Этот факт был широко растиражирован немецкой кинохроникой. Но выйти на Туапсе и Сухуми немцам не удалось. Марш на побережье Черного моря был остановлен героическим сопротивлением Красной армии. Вышло так, как об этом позднее написал Владимир Высоцкий. Горных стрелков надо сбросить с перевала. И они были сброшены с перевалов Клухор и Симончо. Сброшены в Кубанские степи и заводи, где им пришлось отражать атаки регулярных советских войск и партизан. Первая горнострелковая дивизия, понеся значительные потери, была разгромлена. Новый командир дивизии генерал Штетнер Ланс ушел на повышение, приказал расстреливать попавших в плен советских партизан после основательного допроса и проводить массовые операции по эвакуации гражданского населения, то есть по угону в Германию мирных жителей. По оценке автора книги, в течение двадцати месячных боев в Советском Союзе Дивизия потеряла три четверти своего состава. После Сталинграда стало ясно, что цели на Востоке не были достигнуты. После боев на Кубани весной 43 -го года боевое применение Дельвейса по существу закончилось. Дивизия стала выполнять преимущественно карательные функции, наряду с частями СС и полевой жандармерией. В мае 43 -го года дивизию перебросили в район Черногории, где резко активизировались действия бойцов югославского сопротивления. Антипартизанские акции сводились к убийствам и грабежу мирного населения. Дивизия была разбита на несколько боевых групп, задачей которых было, согласно приказу Штетнера, жестко и без каких-либо церемоний решать возможности существования, уничтожать, разоружать и захватывать в плен, расстреливать или вешать на месте, сжигать селы или отдельные дома. Командование одного из полков дивизии докладывало 16 мая 43 -го года о расправах с подозрительными, А 300 убитых коммунистах. 15 июня. 498 пленных, из них расстреляно 411. Конфисковано 126 голов крупного рогатого скота, 4766 овец, баранов и коз. Всего во время антипартизанской операции дивизия Дельвейс была убита около 12 тысяч граждан Югославии. Как признавали впоследствии офицеры дивизии, убитые мирные жители были причислены к партизанам. В конце июня 43 -го года дивизия Эдельвейс была передислоцирована в район Ионического моря, и горные стрелки, констатирует Майер, перенесли в Греции опыт, приобретенный во время бесчисленных операций в России и Черногории. Для них, отупевших и одичавших, убийство стало рутинным делом. Майер приводит признание одного из унтерофицеров: "Мы превратились в шайку разбойников". 25 июля 43 -го года в фашистской Италии произошел государственный переворот. По приказу короля был арестован Муссолини, 3 сентября подписана капитуляция Италии. Германские войска захватили Рим и Северную Италию. Вчерашние союзники мгновенно превратились в злейших врагов Рейха. Итальянцам на всех театрах военных действий был предъявлен ультиматум – сложить оружие и сдаться в плен. В случае отказа – таков был приказ Гитлера – расстрел всех офицеров без суда и следствия, отправка рядовых и унтер-офицеров на принудительные работы в Германию за осуществление карательной операции офицеры вермахта получили личные благодарности Гитлера и высокие военные награды. На судебном процессе, проведенным американцами в 48 году, командир дивизии генерал Ланц был приговорен к 12 годам тюрьмы, но его освободили в 51 году по приказу верховного комиссара США в Германии Маклоя. В 1969 и 2002 году в прессе ФРГ были опубликованы материалы неопровержимо обличающие в зверских убийствах солдатами и офицерами Первой горнострелковой дивизии бывших союзников. Разбирательство в германских, австрийских и итальянских судах тянулось достаточно долго, но в 2007 году они были окончательно прекращены. Отставные генералы горнострелковых войск встретили дегероизацию Дельвейса с нескрываемой враждебностью. Автору книги приписывали огульные, злые и абсурдные обвинения. Содержание книги с точки зрения ее противников просто постыдно, неверно исторически, недопустимо юридически и неприемлемо морально. Была предпринята попытка найти единомышленников в подчиненном командованию Бундесвера ведомстве военно-исторических исследований. Один из сотрудников ведомства, не пожелавший назвать своего имени, утверждал, что для истории дивизии Эдельвейс вовсе не характерны отдельные эксцессы и жестокие акции, а уничтожение мирных жителей на Балканах будто было частью беспредельной гражданской войны. В связи с заявлениями такого рода газета Die Welt предупреждала об опасности сомнительного возрождения легенды о чистом вермахте и возможного пересмотра германской оккупационной политики в условиях, когда Модесвер был создан офицерами, которые все практически без исключения служили в гитлеровском вермахте. В материалах демократической прессы подчеркивалось – что Майер заставил рухнуть легенду, которую создавали горные стрелки, тоскующие по войне. Поэтому отныне альпийский цветок эдельвейс не может служить символом солдатских доблестей, весь он покрыт коричневыми пятнами и кровью. Как указывал известный деятель антимилитаристского движения Якоб Кнап, у монографии Майера есть один единственный недостаток: и ее выход опоздал на 20 лет. Каждому, кто побывал на Пискарёвском кладбище, каждому Кто видел эти бесконечные поля братских могил со скорбными датами? 41, 42, 43, 44. Навсегда запали в душу высеченные в камне слова Ольги Бергольц. Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане, мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всею жизнью своей они защищали тебя, Ленинград. Для России блокада Ленинграда была и остается символом неисчислимых потерь принесенных во имя военной и нравственной победы над фашизмом, длившаяся 900 дней (8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.) блокада явилась для гитлеровцев прямой реализацией стратегии уничтожения. Количество жертв блокады – 900 тысяч мирных жителей – сопоставимо с числом убитых немцами и умерших от голода и болезней советских военнопленных, с числом уничтоженных нацистами евреев в Европе но для Федеративной Республики Германия, для ее исторической памяти, путь к постижению смысла блокады города на Неве оказался трудным, долгим и противоречивым. В 60-е и 70-е годы в ГДР были опубликованы архивные документы, неопровержимо доказывавшие преступный характер блокады Ленинграда со стороны нацистского военного и политического руководства. Но в условиях Холодной войны все, или почти все, что было издано в ГДР, заранее вызывала в Западной Германии реакцию недоверия и отторжения. В школьных учебниках ФРГ осада Ленинграда или не упоминалась вовсе, или именовалась военным успехом вермахта. Один из современных исследователей с полным на то основанием утверждает, память о блокаде практически не менялась с 50-х вплоть до 80-х годов. Исторические события рассматривались глазами преступников. Ленинград остался абстрактным местом в событиях войны. Было ли случайным столь явное несоответствие значимости битвы за Ленинград с одной стороны и масштабов, как и характера ее освещения, историографии ФРГ с другой? Осуществленные германской армией целенаправленные убийства сотен тысяч мирных жителей Ленинграда не укладывалось в традиционную мифологическую схему о немецких солдатах как жертвах военных действий об их невиновности в связи с необходимостью исполнять приказы командования, отводя любые обвинения в бесчеловечном характере блокады, ведущий сотрудник указанного ведомства Иохим Хоффман писал, «Какими бы печальными ни были эти события, моральные претензии в немецких войск не имеют под собой никаких оснований. Осады и обстрел обороняемого города и его укреплений по-прежнему принадлежали к обычным и неоспоримым методам ведения войны». Автор цинично ставил осаду Ленинграда в один ряд с действиями советских войск, по взятию Кёнигсберга и Берлина весной 1945 года. Первым опытом монографического исследования блокады Ленинграда является работа молодого сотрудника Иенского университета Йорга Ганценмюллера. Автор считает необходимым расширить научную перспективу и анализировать блокаду Ленинграда в связи с общими целями германского нападения на Советский Союз. В книге широко и непредвзято используются как документы московских и петербургских архивов, в том числе недавно рассекреченных фондов, так и материалы новейших исследований российских ученых. Достижения российской науки органически входят в структуру германской историографии. Было ли это возможно еще десяток лет назад? В высшей степени важными являются заключения Гансен Мюллера. Блокада Ленинграда не была осадой, вызванной тактикой, потекавшей из военно-стратегических соображений. Это была составная часть курса на геноцид, вызванная комбинацией краткосрочных военно-экономических факторов с долгосрочными идеологическими факторами. Геноцид против ленинградцев полностью вытекал из того, что поход против России с самого начала был захватнической истребительной войной. Впервые в мировой истории, считает Гансен Мюллер, осада укрепленного города осуществлялась не для его захвата, а для физической ликвидации его жителей. Германская политика голода и разрушения, направленная против ленинградцев, вытекала не только из конкретной ситуации осени 41 года но прежде всего из внутренней логики войны, направленной на грабеж и уничтожение. В книге Гансен Мюллера проявилось не только стремление немецкого историка сказать беспощадную правду об агрессивной войне и геноциде, но не в меньшей мере желание выразить восхищение стойкостью и мужеством защитников города. Газета «Дитсайт» с полным на то основанием писала, рецензируя указанную монографию, «Лондон, Ковентри, Антверпен, Гамбург, Дрезден, Варшава». Многие города Европы испытали муки войны и были превращены в развалины. Но Ленинград выдержал катастрофу, несопоставимую с другими городами по длительности страданий и по числу павших. В Своей книге книгой Гансенмюллер воздвиг впечатляющий памятник Невской столице и ее трагедии. «Гранитный город славы и беды» В поэтической строке, написанной в начале XX века, Анна Ахматова предсказала трагико-героическую судьбу Невской столицы. Виа Долороза Блокады – это опыт, который невозможно забыть или избыть ныне живущим и будущим российским поколением. Станет ли этот опыт одним из компонентов германской исторической памяти? Примечание. Виа Долороза – улица в старом городе Иерусалима, длиной около 650 метров, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.